Глава двадцатая Мне было приятно, что Глеб не пошел на пролом, уважая мои принципы. Уважение желания и чести девушки – признак достойного мужчины, и в честолюбии Глеба я не сомневалась. Наша подготовка к свадьбе занимала уйму времени, и к вечеру я уже была без сил. Мария Петровна все сетовала и говорила, что часть работы можно переложить на плечи квалифицированных людей, но мне хотелось сделать все самой. Хлопоты по торжеству приносили удовольствие, дарили минуты счастья и спокойствия. Иногда я замирала со свадебным каталогом в руках, и возникла сумасшедшая мысль, правда ли то, что происходит? Вдруг я сплю, а когда проснусь, Снова буду дома, где ждет меня большая семья, а образ Глеба просто растворится в предрассветном тумане. В итоге мне пришлось сдаться и нанять команду дизайнеров для оформления особняка и террасы, прилегающей к нему, где будет проходить все наше торжество. А в попытках определиться с платьем – стилиста. Но ну, наконец-то, Эля!» – выдохнула Мария Петровна, видя, как девушки-дизайнеры – Распаковывают коробки со свадебным декором. А то точно к празднику ты бы была без сил и настроения. «Да бросьте! Я готова сутками заниматься этим, лишь бы еще Глебу понравилось!» Отмахнулась я. «Не переживай, он все ценит и чувствует тебя. Уж точно не разочаруется!» Мария Петровна мягко положила руку мне на плечо. «А еще...» Она сделала паузу, и ее морщинки вдруг заолели. «Приятно видеть, что вы соблюдаете традиции и делаете все с достоинством». Я поняла, о чем она, и тоже вспыхнула, как напакостившая школьница. Я хоть и была будущей женой, но спала в своей комнате, на втором этаже рядом со спальней Глеба. Я принципиально не хотела переходить и предавать собственные принципы. С Глебом у нас не было интима, и он не настаивал. Все только после свадьбы. И, видя это, персонал еще больше уважал и относился к нам с почтением. Я сообщила своей семье, что выхожу замуж, и они очень обрадовались. А когда поняли, за кого, были в шоке. Глеба Антоновича Азарова знали по новостям, по газетам, по статьям в интернете. Все хвалили, выражали признание и очень любили его за справедливое отношение во всех ситуациях. «А где же будет свадьба?» – тревожно спросила меня мама, когда я сообщила ей радостную новость. «Наверное, где-нибудь на Мальдивах?» «Мам!» – расхохоталась я. «Ну какие Мальдивы? У Глеба работа, я тоже не сижу без дела!» И тут же вспомнила наш разговор с Глебом. Я хотела, как и раньше, убирать и вести хозяйство сама, но он меня жестко присек. «Эля, тебе нужно учиться и закончить институт. Это не обсуждается». Глеб нахмурился и скрестил руки. «Ты можешь выйти из академического отпуска или выбрать любой другой университет и начать учиться там, но больше горничной ты не будешь. Тебе нужно образование и даже не спорь». Подвел точку под своими словами и положил мне руки на плечи. Я только кивала. Он прав. Без образования сейчас трудно чего-то добиться в жизни. «Свадьба будет здесь, в особняке, и вы первые в списке приглашенных!» объявила маме, и она облегченно выдохнула. Я прекрасно ее понимала. Ей хочется видеть, как я буду в белом платье стоять под руку со своим мужем, надевать кольца и танцевать наш первый танец с Глебом. «Эля, я так рада за тебя, моя девочка!» В голосе мамы послышались слезы. «Ну, мам!» Я и сама расчувствовалась, представляя все воочию. По меню пришлось понервничать и поволноваться. Джордж очень серьезно подошел к выбору претендентов ему в помощники по приготовлению блюд на торжество. Больше десяти человек приезжали на собеседование, и он отобрал только троих. Всех остальных же выпроваживал, задав пару вопросов. «Джордж, ты сведешь меня с ума!» – восклицала я, видя, как очередной кандидат покидает наш особняк. «Эля, этот человек недостоин стоять на нашей кухне!» – парировал гордо Джордж, взмахивая половником словно волшебной палочкой. «Ты не в космос лететь собрался с ними?» Ехидничала в ответ я. «Нет, только на пару дней в гастрономические реалии», поддерживая мой сарказм, парировал повар. Наступил долгожданный день свадьбы. Все приглашенные собирались на огромной террасе, а я, поглядывая с балкона, мы расположились в комнате для гостей, начинала еще больше трястись от волнения. «Столько людей!» «Мне казалось, приглашенных немного», – вслух проговаривала я, чувствуя, как от паники начинают дрожать руки, а за ними и все мое тело. У Глеба приехали сотрудники и коллеги с работы, его партнеры по бизнесу. Они, важно, прохаживались между столами и поглядывали на окна особняка. «Мам, я ужасно волнуюсь», – выпалила я, отдергивая пышную юбку платья. Но мама ничего не стала говорить. Она подошла и обняла меня. Из ее глаз текли слезы. Слезы радости, счастья. Я, шмыгнув носом, поняла. Еще чуть-чуть расплачусь и сама. В погоне за тем, чтобы все прошло удачно, совсем позабыла, что свадьба – это торжество, которое больше приносит положительных эмоций. А я будто собиралась как на доклад по самому важному делу. «Идем!» Тихонько шепнула она, и я, набрав полные легкие воздуха, ступила за порог комнаты. «Меня к Глебу проводил Петр Михайлович, наш садовник. За все то время, что я работала в особняке, он стал мне вторым папой. И когда я попросила его на брачной церемонии проводить меня до жениха, как это делают отцы, он даже не раздумывая согласился». Я чувствовала заинтересованные взгляды присутствующих, незнакомых людей и еще больше смущалась и вновь начинала нервничать. А вдруг от своей трясучки я сейчас не смогу надеть кольцо на палец Глебу? Дурная примета! Эля, стоп!» скомандовала сама себе, и мы подошли к моему будущему мужу. Встретилась взглядом с Глебом и аж задохнулась от восторга. Он был шикарен в смокинге. Подчеркнутая строгость и торжественность одновременно в его виде меня еще больше очаровала. Я представить себе не могу и дня без этого мужчины. Ох, что же будет со мной дальше? Свидетелями у нас были Федор и Мила. После тривиальной речи нашего регистратора мы надели кольца и поставили подписи. В этот момент я вспомнила, что обычно свадьбы у богатых людей сопровождаются еще и юридическими сделками. Брачные договора как предмет обязательный и необходимый, гарантия, что невеста не претендует на большую долю богатств жениха, а ему не лишится дорогих миллионов ради меркантильной особы. Глеб ни слова мне не сказал о том, что придется подписывать соглашение между нами, и было это весьма приятно. Я не собиралась считать его деньги, потому как наивная и глупая выходила замуж действительно по любви. И если он решит меня прогнать, то ни копейки мне из его банковских счетов не нужно. Праздник был в самом разгаре. Разрезали торт, в саду устроили фейерверк. Все собравшиеся нас безустанно поздравляли и желали счастливой семейной жизни. Но под вечер глаза моего будущего мужа наполнились таинственным огнем обжигающим вызовом от того, что ждет нас через пару часов, когда мы останемся одни. Я заметила пронзительный взгляд Глеба, который я ощущала всю неделю перед торжеством. В поцелуях и объятиях он сдерживался, но мне казалось, что сегодня хлынет его страсть и обрушится на меня, как мощная лавина. Я тоже хотела остаться с ним наедине, но мне, как неопытной, Было немного боязно от его желания и вожделения. Глеб приобнял за плечи, отвлекая от мыслей. «О чем задумалась?» «Да так, ничего». И покраснела. Мы были на улице. Собиралась вечерняя прохлада, а внутри бушевал самый настоящий пожар. «Эля!» – развернул меня к себе. «Давай убежим!» Глаза мужа светились от предвкушения. «Глеб, но у нас гостей полон дом!» Изумилась я, оттягивая момент близости. Мне было страшно. «Им скучно не будет, у нас ведущие отменные!» И поцеловал легонько мою щеку. «Хорошо», — согласилась я. «Пойдем!» Он, улыбаясь, схватил за руку, и мы поднялись на второй этаж.